Глава двадцать восьмая. Филипп Серти и его мать жили в маленьком домике на самой окраине города, недалеко от пустынного квартала ветхих многоэтажек. Коричневая четырехскатная крыша, некогда белый, а теперь грязный фасад, темные проемы окон, обрамленные пожелтевшими кружевными занавесочками, словно рот расплывшийся в щербатой улыбке. Ньяман знал, что старуха сейчас пишет заявление в жандармерии, и потому в доме не было света. Однако он решил не рисковать зря и позвонил. Никто не отозвался. Ньяман обошел вокруг домика, пронзительно завывал ветер, ледяной предвестник зимы. Слева к дому приткнулся небольшой гаражик. Комиссар заглянул внутрь. Там стояла грязная белая лада не первой молодости. Он пошел дальше. За домом находился сад, несколько метров газона. Полицейский огляделся в поисках нескромных свидетелей, кругом не было ни души, он поднялся на крыльцо и осмотрел дверной замок. Классическая дешевая модель. Нейман без труда открыл его, вытер ноги о коврик и вошел в дом предполагаемой жертвы убийства. Из прихожей он попал в тесную гостиную и зажег свой карманный фонарик. Белый луч осветил зеленоватый палас разбросанные по нему темные коврики, диван-кровать у стены, сплошь увешанной охотничьими ружьями, разностильную мебель, убогие безделушки. Все вместе производило впечатление давно ушедшего в прошлое благополучие и нынешней расчетливо бедной жизни. Натянув резиновые перчатки, комиссар обыскал шкафы, но не обнаружил ничего подозрительного столовые приборы накладного серебра вышитые платочки документы налоговые декларации анкеты отдела социального обеспечения и прочее он бегло просмотрел все это порылся еще тщетно это была типичная гостиная смирной законопослушной семьи нейман поднялся наверх он без труда нашел спальню филиппа серти фотоплакаты с изображениями животных, груды иллюстрированных журналов в сундучке, телепрограммы. Все дышало интеллектуальным божеством на грани идиотизма. Нейман предпринял более тщательные поиски. Он не нашел ровно ничего, если не считать нескольких мелочей, говоривших о ночном образе жизни Сарти. Этажерка была завалена лампами и фонарями всевозможных видов и размеров, как будто их владелец подбирал особое освещение для каждого времени года. Нейман отметил также плотные без единой щели ставни, способные защитить хозяина от дневного света или же от собственной бессонницы. И, наконец, он нашел маски, какими пользуются пассажиры в самолетах, чтобы спать при свете. Либо у Филиппа Сарти были нелады со сном, либо он был ночным вампиром. Нейман заглянул под одеяло, под подушку, приподнял ковер, ощупал обои. Ничего и, главное, никакого намека на отношения с женщинами. Полицейский наведался в комнату матери, но и там искать было нечего. Атмосфера этого дома наводила мертвящую скуку. Спустившись вниз, он быстро обследовал кухню, ванную, погреб. Напрасный труд. За окнами по-прежнему завывал ветер, от его порывов легонько дребезжали стекла. Комиссар выключил фонарь, и остался в темноте, ощущая приятную дрожь удовольствия от того, что он тайно, без разрешения, проник в чужой дом. Но что же делать дальше? Он не мог ошибиться. Во всяком случае, не до такой степени. Он должен был обнаружить хоть какую-нибудь мелочь, хоть какую-нибудь улику. Во время обыска он все время пытался убедить себя, что действует правильно что между Кайлуа и Сэрти существует неведомая связь. И у комиссара появилась другая идея. Больничный вестибюль был серым и унылым. Вдоль стен выстроились шкафчики медперсонала, старые и явно скрипучие, неживой души. Нейман бесшумно подошел ближе. На одной из табличек он нашел имя Филиппа Сэрти. Комиссар снова надел перчатки и потрогал замок. Ему вспомнились ночные рейды в черных масках, когда он работал в бригаде «Антиганг». Он не испытывал никакой ностальгии по тем временам. Больше всего ему нравилось проникать в дома именно так, в одиночку, в тревожные ночные часы на воровской манер. Несколько щелчков, и дверца открылась. Халаты, сладости, старые журналы. И снова маски и фонари. Стараясь не шуметь, Ньяман простукал стенки, обшарил все углы и убедился, что в шкафу нет тайников. Он уже решил удалиться, пока его не застукали, как вдруг. Увидел, что один квадратик линолеума под шкафом слегка отстает от пола. Он сунул туда руку, ощупал пальцами шероховатость цемента и коснулся какого-то предмета. Предмет легонько звякнул. Нейман схватил его, поднес руку к глазам и разжал пальцы. На ладони лежал ключ с кольцом. Осветив его фонариком, Нейман узнал характерную, сложную форму ключей, предназначенных для бронированных помещений. Если у Сартии была тайна, то обнаружить ее комиссар мог только за дверью, которую открывал этот ключ. В мэрии Нейман едва успел поймать служащего из отдела кадастров, тот уже собрался уходить. Он никак не отреагировал на имя СРТ. Значит, тут еще не знали о случившемся. Чиновник, уже надевший пальто, неохотно принялся за поиски документов. Сидя в ожидании, Нейман снова и снова мысленно возвращался к гипотезе, заставившей его прийти в мэрию, словно хотел этим увеличить шансы на удачу. Филипп Сырти прятал ключ от железной двери под шкафом в больнице. Но дверь его собственного дома закрывалась на самый обыкновенный замок. А найденным ключом можно было отпирать любые двери, шкафы, кладовые, в частности, там же, в больнице. Но тогда зачем его прятать? Интуиция подсказала Нейману обратиться в отдел кадастра, чтобы проверить, не владеет ли молодой человек другим домом, лачугой, сараем, каким угодно помещением с надежной дверью за которой скрывается иная, тайная жизнь Филиппа Сырти. Недовольно ворча, служащий выставил в окошечко помятую картонную коробку. В узенькой медной рамке красовалась надпись, сделанная чернилами. «Сырти». Затаив дыхание, Нейман открыл коробку и начал перебирать официальные бумаги, нотариальные акты, планы участка. Он сверил планы с картой района, приложенной к досье, Он несколько раз прочел адрес владения. И так все оказалось на удивление просто. Филипп Серти и его мать арендовали домик, где жили в настоящее время. Но молодой человек являлся владельцем другого дома, унаследованного от отца, Рене Серти, и зарегистрированного на его имя.